Вот у меня в ладони жук, заявил он как-то раз, с цельным овальным покровом и восемью с лапками. А здесь, в другой ладони, я держу второго жука, светлее оттенком с двенадцатью лапками, и покров у него подлиннее и разделен на части. Можешь ли ты объяснить мне различия между ними? Да, ответил Платон. Не существует такой вещи, как жук, ни в одной твоей ладони, ни в другой. Не существует и такой вещи, как ладонь. То, что ты полагаешь жуком и ладонью, суть лишь отражение твоего осознания идеи жука и ладони. Существует только идея. Она существовала еще до того, как эти вещи обрели бытие. Иначе как бы они его обрели? А форма идеи, разумеется, всегда является вечной и реальной и никогда не меняется. То, что ты держишь в том, что представляешь себе твоими ладонями, суть лишь тени этой идеи. Ты разве забыл пример с пещерой, приведенной в моем государстве? Перечитай его еще раз. Различие двух твоих жуков есть достаточно ясное доказательство того, что ни тот, ни другой реальными не являются. Отсюда вытекает, что исследованию доступна лишь форма или идея формы. Она же есть нечто такое, о чем мы никогда не сможем узнать больше того, что уже знаем. Только идеи достойны размышлений. Ты нереален, мой юный Аристотель. Я нереален. Сам Сократ был лишь подражанием себе самому. Все мы только несовершенные копии формы, которые и есть мы. Я знаю, ты меня понимаешь. Аристотель не стал в тот раз выспрашивать, сколько ног у идеи жука, на которую ссылался Платон, восемь или двенадцать. Или была ли идея Сократа, копией, коей он являлся, идеей Сократа молодого или старого. Если обоих, то платоновская теория идеи, предвидел он, развалится вследствие самопротиворечивости и немедля растворится в пустоте невразумительности. Под конец жизни Платон стал аскетом во всем. На пирах он из презрения к Диогену ел лишь оливки и фиги. Он снисходительно взирал на увлечение Аристотеля одеждами, перстнями и женщинами. Аристотель не хотел обнаруживать несогласие с учителем, пока тот еще жив. Вот ему и пришлось двадцать лет, почти до сорока собственных, дожидаться смерти Платона. К тому времени Аристотель осознал, что идеал царя-философа, проповедуемый в государстве, попросту глуп, и его огорчало, что Платон до самой старости преследовал совершенно непрактичную цель, посредством образования обратить деспотов-философа. Ради этого донкихотского предприятия Платон трижды ездил в Сицилию. Две поездки из трех закончились тем, что он едва унес из Сицилии ноги. Платон сильно переоценивал преобразующую силу образования, равно как и спрос на знания и разумение в общественных делах. Платону следовало бы помнить, думал в изгнании Аристотель, что нравственное учение Сократа не оказало благого влияния ни на Алкивиада, ни на Крития, и что взгляды, которые он пытался внушить этим зловредным людям, Едва ли не легли в основу враждебности, пробужденной Сократом в его согражданах и среднего класса. Аристотель не оказал большого влияния на Александра, да и не питал философической уверенности в том, что сумеет он и оказать. Однако Платон не изменил своей мечте. До знакомства с Аристотелем Платон побывал на Сицилии дважды. И вот теперь уже 70-летним стариком с изумлением увидел Аристотель – он снова отправился в Сиракузы ради все той же безнадежной затеи, вторично попытаться внушить царственную добродетель развратному тирану-правителю Дионисию II. Едва прибыв туда, он стал объектом подозрений и скрытых насмешек в революционной дворцовой интриге, которая зрела вокруг, оставаясь незаметной лишь для него, философа из Афин. Прежде чем ему разрешили уехать, он несколько месяцев просидел под домашним арестом. Самое большее, чего Платон достиг за три своих путешествия, это то, что он выписывал в Сицилии недолгую моду на геометрию. Жившие в Сиракузах сицилийские греки баловались геометрией прежде чем напиться, завалиться в постель и предаться блуду. Потерпев это окончательное фиаско, Платон впал в еще большую меланхолию и подавленность. Аристотель помалкивал, но понимал, что его теперь обучает философии человек, лишившийся иллюзий и озлобившийся, отказавшийся, в конце концов, от надежд на улучшение рода людского.